Глава 21. Мирослава: Чем дальше лев увозит меня от здания банка, тем быстрее я успокаиваюсь. Позади мы оставляем Солнцева, которого я после необоснованной грубости начинаю дико бояться. И Ника, кто лишь взглядами и легкими прикосновениями, способен пробуждать целую бурю эмоций во мне. Оба мужчины, будто издеваются надо мной. «Выгры свои вовлекают. Волнуют меня. Только по-разному. Муж пугает и отталкивает, а Ник притягивает, как сильнейший магнит. Видимо, сегодня я не выдержала накопившегося напряжения, и организм сдался. Совладав со своими нервами, протяжно выдыхаю. Спазм отступил, внизу живота становится легче. Боль притупляется. Выравниваюсь в кресле, откидываюсь на спинку, и слёзы со щек незаметно стираю. Мира лучше стала. Беспокойный взгляд летит в меня через зеркало дальнего вида. Почему ты называешь меня так? Из-под лобья затылок охранника гипнотизирую. Брось, не меня тебе надо бояться, — усмехается он. Часть туманной дымки в сознании рассеивается. В моих воспоминаниях мы с громилой за покупками едем. По супермаркету со списком бродим, а потом дешевый кофе в стаканчиках пьем. Картинки абсолютно безобидные, невинные, осмотрю я их от своего лица. Устало потираю виски, и образы испаряются. Судя по поведению солнца, вон сегодня все понял. Об этом тебе беспокоиться надо, серьезно добавляет. Зачем ты вообще устроила все это мира? И где я шляется? Выплевывает зло. Я до сих пор толком ничего не помню. Выпаливаю я и тут же рот ладошкой прикрываю. Зачем призналась ему? Вдруг солнце у меня сдаст. Менту своему-то говорила другое. Хмыкает в ответ. Чтобы бы ушел. Опускаю голову. От мысли о Нике сердце пускается в скач, а в животе неприятно ныть начинает. Устала думать о нем, пытаться понять его мотивы, и каждый раз... Переживать нашу ночь. Больно. Понял. Делает Лев паузу, а после оглядывается на меня виновато. Ты извини, что я... Ну, перепутал поначалу. Намекает на повышенное внимание ко мне, когда мы в квартиру переехали. Поверил, что ты яра. Но когда ты меня отчитала... Усмехается. Строго так, со своими учительскими нотками. Не хватало еще линейкой мне по рукам дать, чтобы не распускал. Вот тогда всё ясно мне стало. Но я молчал. Не мешал тебе притворяться сестрой. Не моё дело. Я не притворялась. Обиженно губы сжимаю. Значит, с Ярой можно было себя так по-хамски вести? Сестру защищаю. От нее не убудет. тянется со вздохом. Ладно, извини. Спохватывается он. Короче, ситуация такая. Готовится рассказать мне правду лев, но я не в состоянии слушать. «Ой!» Опять живот напоминает о себе, и я руками его обхватываю. «Приехали. Мастерски паркуется. В клинике тебе помогут, не переживай. Выйди из машины, руку мне подает, Но я игнорирую». С трудом и очень медленно добираюсь ко входу, зато сама потому что вызубрила главный урок «От помощи мужчин жди беды». В приёмной меня осматривают, задают вопросы, берут документы и направляют к гинекологу. Оставляю льва в коридоре, грозно припечатываю его взглядом, как он сам отметил, учительским. Сама же захожу в кабинет, неуверенно на пороге мнусь, приближаюсь к женщине, которая встречает меня с улыбкой, будто мы подруги давние. «Ну что, Яся, опять на аборт?» — ввергает в меня шок хлёсткой фразой. Без осмотра приговор выносит. «Зай, угробишь здоровье свое. Давно бы перевязку сделали, раз такая-то у меня урожайная». «Какой аборт?» — нервно сглатываю и опускаюсь на стул. Я не отрицательно машу головой, но тут же осекаюсь. Ни в чем не могу быть уверена. У меня боли в животе. Сообщаю тихо. «Вот и первые звоночки», — сочувственно тянет врач. «Иди на кресло, зай». Пытаясь осознать ее слова, машинально готовлюсь к осмотру. Аккуратно вещи на кушетку складываю, передвигаюсь, будто ватой наполнена. Головная боль и дискомфорт в животе мешают мыслить адекватно. Столько новой информации на меня навалилось. За дверью ждет лев, который считает меня мирой. Дома разъяренный Солнцев, не получивший деньги со счета. С другой стороны баррикад — лживый ник. Как мне действовать в обход их всех? Забрать мальчиков и уехать? Имею ли я вообще право так поступать? Признаться, личность Мирославы мне ближе и понятнее. Но в таком случае я не родная мама Коли и Мити, а значит, потеряю их навсегда. Пытаюсь рассортировать обрывки фактов, проанализировать, но задумчивый голос гинеколога пробивается в мой затуманенный мозг. «Ну, и чего прямо сказать не можешь, как в первый раз ей-богу?» — отчитывает меня. «Есть беременность, конечно. Срок маленький. Сама, что ли, не поняла? Опять гормональные пропустила?» Доктор продолжает осмотр, говорит что-то еще, но я слышу лишь шум собственного пульса в ушах вспышка, возникшая в солнечном сплетении, распространяется по всему организму. Дышу чаще, находясь на грани обморока. Беременна. Первое, что всплывает в памяти, — это наша ночь с Ником. Я ведь была уверена, что он мой муж. Испытывала искренние чувства к нему. Поэтому даже не переживала ни о чем. С другой стороны, не знаю, была ли я с кем-нибудь другим до травмы. После увиденных в снах картинок я разрываюсь от сомнений. Лев, Солнцев. От одной мысли, что отцом моего ребенка может оказаться любой мужчина, липкие мурашки покрывают кожу. Срок? Уточняю я, пока по вискам стекают слезы стыда и бессилия. Какой срок? На УЗИ посмотрим. А ты что, оставить решила? Ошеломленно охает врач и надавливает на живот неприятно, от чего я морщусь. «Зачем? Мужа вроде достаточно уже привязала к себе. Двойным узлом. Сколько можно?» — хихикает она. «А мне противно». И точно уверена, что от него. Добивает, вынуждая хныкнуть сдавленно. «Стоп!» — убирает зеркала и отстраняется, и я облегчённо выдыхаю. «У тебя шейка, как у нерожавшей. Будто у тебя первая беременность». Яра, ну зачем тебе он? Устало окидываю взглядом сестру. Старше гораздо, надменный такой. Честно говоря, я его даже боюсь. Передергиваю плечами. Тебе правда он нравится? Ярослава прокручивается перед зеркалом, ведет руками по короткому платью, облегающему фигуру. Усмехается довольно своему отражению, а потом на меня зыркает. Глупо ты, Мира. Это мой билет в нормальную жизнь. «Надоело копейки считать и в обшарпанной общаге жить», — щебечет она. «Родители нам стартап не дали. Ты на своем учительстве далеко не уедешь», — Берет в руки одну из моих книг и брезгливо откидывает на стол. «Время зря на универ тратишь». «Мне в модельном бизнесе без покровителя тоже делать нечего», — добавляет огорченно. «У меня как Солнцев появился, так сразу все конкурсы, показы и фотосессии мои». Он давно меня обхаживал, совершеннолетия ждал. Тянет так, будто продать себя подороже решила. Вот выйду за Солнцева замуж. Да зачем ты ему? Смеюсь нервно, а я рахмурится. Он наверняка девушек меняет, как перчатки. Вот таких провинциалок, как ты. Выдаю поучительно и опускаю взгляд в учебник. А женится Солнцев на даме из своего круга? Не. Женится он на матери своего ребенка. Заговорщически шепчет. Молодой, совращённый им. Никуда не денется, побоится скандала. Ты что, беременна от него? С трудом выцеживаю из себя. Пока нет. По щеке меня похлопывает снисходительно. Но скоро буду. «Одумайся, Яра!» Подскакиваю на ноги. Зануда! ну -да", чеканет по слогам. «Так, я опаздываю на свидание. Решающее!» — подмигивает. «Хочу остановить её, за запястье хватаю, но Яра выворачивается. Направляется к двери, быстро перебирая каблуками. На пороге оглядывается. «Я нас из болота вытащу. Вот увидишь, еще благодарить меня будешь». Требовательный телефонный звонок разрывает тишину. С трудом, разлепив глаза, включаю прикроватную лампу. На часах полночь. В это время меня может беспокоить лишь один человек. Что опять, Яра? Укоризненно бросаю и вздрагиваю, когда слышу на фоне плач малыша. Коленьку кормила, укропную воду давала. «Мира, приезжай!» — вопит сестра. «Мелкий опять без тебя не спит!» включи ночник, коленьку на руки возьми, прижми животиком к своему и... Инструктирую я, но сестра слушать не хочет. «Так, все!» — обрывает. «Такси сейчас за тобой приедет», — безапелляционно заявляет. «Никита в ярости! Требует малого заткнуть, а я не умею. Вот прибьет на собой их, и это останется на твоей совести». Яро трубку бросает. Намеренно меня переживать заставляет. Ничего Солнцев им не сделает. Он не в восторге от своего неожиданного отцовства, конечно, но дальше ругани не заходит. Однако я не хочу, чтобы приколенькие они ссорились, поэтому шустро собираюсь и мчусь к сестре. Через час я в особняке Солнцевых, в отдельной комнате на втором этаже. Укачиваю двухмесячного малыша, прижимая к себе как родного. Мурлыкаю немудрённый мотив, только бы голос мой звучал. Укладываю Коленьку рядом с собой на большой кровати, устраиваюсь рядышком. Сплю чутко, реагируя на малейшие его движения и на любой звук. Яра заглядывает к нам только на следующее утро, потягивается довольно, на край постели садится. «У нас с Никитой к тебе деловое предложение», выпаливает на выдохе. «Ты должна стать няней Коли. Переезжай в особняк, комнату выделим. Там с малым и живи». Я хоть высплюсь. Вырывается у нее. И мужу время уделю, а то злится. Бросит еще. Неподдельный страх замечаю в ее глазах. У меня учеба и подработка. Отрицательно головой качаю. Ты же знаешь, я родителям деньги отсылаю. Вот именно. Солнцев будет платить тебе, сколько скажешь. Ну, в пределах разумного, не наглей. Фыркает, будто я к ней в карман лезу. Хватит тебе и на себя, и на родителей. Родители, вообще-то, наши общие, и мы обязаны им помогать. Пристыдить ее, хочу. За все время Яра даже не вспомнила о маме и папе. Вот я и помогаю, через тебя. Не теряется. Соглашайся, Мира. Видишь, я не справляюсь. Чокнусь с мелким одна. Опускаю взгляд на Коленьку, который морщится в полудреме и носиком сопит. Смотрю на малыша с теплом и любовью. Милый, невинный, на нас ярый внешне похож. Я согласна. Киваю и пальчиком веду по румяной щечке. Даже не подозреваю, что меня ждет дальше. Ведь вскоре Ярослава самоустранится от воспитания сына, а мне придется совмещать учебу и внезапное материнство. Меньше чем через год сестра опять забеременеет. Захочет сделать аборт — пока солнце в командировке, но я устрою скандал. И пообещаю, что помогу ей с двумя детьми. Клятву принесу, которой буду всегда верна. Я стану второй матерью для малышей. Мамой Мирой. Ничего не понимаю. Гинеколог своим вскриком отгоняет картинки прошлого прочь. Так аборт или нет? Тонус повышен, кстати. Яра. Меня зовут Мирослава. Грозно проговариваю я. Я ее сестра. И моего малыша мы будем сохранять. Живот ладонями прикрываю, будто защитить пытаюсь. Не стану я такой, как непутёвая Яра. И не избавлюсь от жизни внутри меня. Хоть и понимаю, как сложно мне будет бороться за Колю и Митю, будучи самой беременной и совершенно одинокой. Даже к родителям мы сбежать не можем. Не защитят. «Как скажешь...» «Скажете...» исправляется врач. «Мирослава», — делает паузу, — «оформляем в палату?» «Нет, лежать я у вас не буду», — осматриваюсь мрачно. «Рекомендации выпишите, я все оплачу». Тянусь к сумке, роюсь в ней. Вместе с деньгами достаю флешку, ту самую, от Ника. Прячу во внутренний кармашек. Сделаем УЗИ, и я попрошу медсестру вколоть вам спазмолитик. Он снимет боль и тонус немного снизит». Не оправившись от шока, врач охотно идет на сотрудничество. «И рецепт подготовлю на витамины, гормоны. Вам буду учет встать и наблюдаться. Угроза выкидыша — это не шутки». Её слова бьют на наотмашь. «Страшно за малыша. Но оставаясь здесь, я подвергаю нас обоих еще большей опасности». Бережно обняв руками живот, следую за гинекологом в кабинет УЗИ. Нам приходится пересечь коридор и пройти мимо льва, который сканирует меня внимательно. Молюсь, чтобы он ничего не понял. Солнцеву не следует знать о моем положении. Новая волна беспокойства обрушивается на меня, когда я лежу на кушетке и жду приговора врача. Под бешеный стук моего сердца узистка озвучивает приблизительный срок. Мысленно подсчитываю дни в голове и выдыхаю с облегчением. Уголки моих губ блаженно ползут вверх, но я тут же стираю улыбку с лица. Мои эмоции не поддаются логике, но побороть их сложно, тем более теперь. По крайней мере, я точно знаю, кто отец моего ребенка, человек, которого... люблю. Хоть ему мои чувства и не нужны. Ника интересует только его задание, касающееся Солнцева. Все больше убеждаюсь в этом. Иначе он бы сразу рассказал мне правду. Стал бы он скрывать, если бы искренне относился ко мне. Нику было выгодно держать меня рядом. А я влюбилась в заботливого мужа, как последняя дура. И результат растет внутри меня. Прижимаю к себе ладони сильнее. Мы справимся. От мента своего. Грубовато бросает лев, когда мы уже сидим в машине. Многозначительно косится на мой живот, а я делаю вид, что не понимаю, о чём он. Убираю руки, стискивая их в кулаки. Врач мне рассказал все. Я пообещал передать солнцевую информацию. Сообщает бесстрастно. Передашь? Смотрю на него настороженно. Но охранник игнорирует вопрос, заставляя меня волноваться. И двигатель заводит. К нему тебя отвести. Намекает на Ника, от чего я на миг замираю ошеломленно. Лев решил помочь мне таким странным способом. Он ведь наказан будет за то, что упустил меня. Очнувшись, головой машу лихорадочно. Едем в особняк, пока Солнцев не вернулся. Приказываю я. А лев цокает неодобрительно. Я не могу бросить моих мальчиков.